Глава 62 Эшли «И что теперь будет? Открой эту дверь», — услышала я голос Кайла. «Кайл, сейчас нужно держаться вместе. Мы не знаем, откуда ее выведут», — сказал Уилл. Но Кайл его не послушал, и когда дверь автоматически открылась, ушел. «Брат», — закричала Кристина, и побежала следом. Перед этим оглушив главного, и тот повалился на пол. «Эшли, Лео, нужно убираться отсюда!» — закричал нам выл. «Я по-прежнему стою в оцепенении. Не успеваю следить за всеми и предложить, что делать дальше. Я с ужасом приложила ладонь ко рту. Валери нас слышала. Она считает, что ее предали. Лео взял меня за руку» помогая выйти из здания. Мы повернули налево вслед за улом, затем скрылись за стенами небольшого одноэтажного здания во дворе. Только не высовывайтесь, приказал Уил. раздался выстрел. Лео, помоги мне, сказал Уил. В людей стрелять не нужно, по машине желательно по колесам. Лео кивнул. Я прикрыла ладонями хотят вывести из строя технику и взять преимущество. Возможно, нам удастся ее спасти. Но мы уже выдали себя и не сможем уйти спокойно. После череды выстрелов раздался голос: Это повстанцы. Она сможет уйти. Кристина не да им поймать её, это кричал Кайл. Вил и Лео прекращают атаку и прячутся, Рядом со мной. По асфальту возле нашего укрытия проходит пару пуль. «Я не предавал тебя!» Последняя фраза Кайла, и наступила тишина. Ее увезли. Моя сестра — враг Эллингтона. Мы вышли из укрытия. Кайл смотрит в сторону, куда отвезли Валери. Кристина рядом, держа за плечо, что-то говорит. «Больше никого нет, но это ненадолго». «Мне нужно к тете», — сказала я. «Эшли, мы уезжаем все вместе», — разозлился Уилл. Он развернулся в сторону Кристины, но я взяла его за руку. «Уилл, ты не понимаешь». Казалось, только сейчас он заметил меня. «Впервые с того вечера смотрит мне смело в глаза». Я продолжила. С ней может произойти что-то плохое. Нужно добраться до нее как можно скорее. «Выл!» — окликнула его Кристина. «Нужно уходить!» Он обхватил мою ладонь и сказал. «Нам нужно добраться до машины. Там разделимся», — сказал он и повернулся к Лео. «Только бежать нужно, что есть сил». Уил потянул меня за собой. Кайл тоже пришел в себя и бежит вместе с сестрой. Я оглядываюсь на Лео, потому что он отстает и меня беспокоит. Как он провел это утро, когда должен был отдыхать после травмы. Мы добрались до машины, на которой привез нас Лео. «Тина, нам нужно в город», — сказал Уилл. «Ты с ума сошел? Кристина?» с раздражением посмотрела на меня, понимая, что причиной тому я. На самом деле не совсем. Графиня в опасности. Найдите с Кайлом нашу машину. Поезжайте к Марии. Кристина, ничего не сказав, отвернулась и кивнула Кайлу идти за ней. «Лео, ты?» «Эшли, я с тобой до да графини твердо сказал Лео. Они сели впереди, Уилл за рулем, а я за водительским местом. Уилл едет быстро, но пришлось сделать объезд, потому что большая часть города по-прежнему закрыта. Люди ведут себя так же, как и в обычный день, словно им ничего сегодня не угрожало. «Эшли, что с графиней?» – спросил Уил. «Кано знает, что она помогает вам». Дальше Уиллу объяснять не пришлось. Он крепче сжал руль, и костяшки пальцев побелели. После недолгого молчания он сказал, «Мы сейчас будем проезжать мимо моего дома. Мне нужно проверить, уехал ли брат. Уилл, боюсь, что...» «Я быстро». Он резко затормозил возле небольшого фермерского домика. Пока я разглядывала скромный двор и порядок на нем, Уиль постучал в дверь и сразу повернул ручку. Дверь открыта. Не знал, что у него есть брат, сказал Лео. Лет десять ему не более. Тяжело, наверное, когда половина твоей семьи враги государства. Не понимаю, жалеет ли Лео мальчика или же осуждает тех, кто принимает участие «В делах повстанцев. Лео не до конца понимает, что чаще всего они делают это из-за того, что нет иного пути. «Чувствую себя так же, как и этот ребенок», — ответила я. «Ни Валери, ни Уилл, ни я, а также Кайл с Кристиной не могут повлиять на то, кто их родители, и сейчас мы расплачиваемся за их поступки». Уилл держит за руку мальчика. Джеймс что-то быстро говорит ему, а ноги заплетаются от быстрой ходьбы. Уилл открыл дверцу и посадил мальчика рядом со мной. «Привет», — сказал Джеймс и опустил глаза. «Привет. Ты меня знаешь?» — спросила я. «Конечно, миледи», — протараторил мальчик и уставился в окно. «Впереди мой хороший друг, Лео», — указала я на своего гвардейца. Лео помахал мальчику. Тот кивнул. «Уилл, все в порядке?» — осторожно спросила я. «Да, мы его папу забрали, но я успел спрятаться», — сказал мальчик, но, увидев взгляд брата, затих. «Я не имею опыт в общении с детьми и даже не могу представить» что сейчас происходит у него в голове. Он так часто с улыбкой поглядывает на брата. Видно, что счастлив находиться с ним. Мы подъехали к парадному входу дворца Скарлетт. «Лео, присмотришь за Джеймсом?» – спросил Уилл. «Конечно». Дверь открыл помощник дворецкого. «Удивлен моим присутствием» но сразу обратился к Уиллу. Уил что ты здесь делаешь?» Устроился водителем королеве. Уил бесцеремонно переступил порог, задев плечом помощника. «Нам нужно срочно к графине», — сказала я. «Мы оба знаем, куда нам идти». Скарлетт сидит в своем кресле, держа книгу. Она не сразу услышала нас. Я побежала к ней, присела на колени и схватила ее за руки. «Тетя Скарлетт, с вами все в порядке». Она вздрогнула и закрыла книгу. «Эшли, что ты здесь делаешь? А как же свадьба?» «Тетя, ты ничего с собой не сделала?» Она переключила свое внимание на Уилла. «Уилл, тебе нужно уходить» сказала она и потерла лоб пальцами. «Дети, оставьте меня!» Она попыталась отвернуться, и тут с кресла выпал небольшой пустой флакон, такой же, что был у Кано. «Нет, тетя, нет!» Канобы не оставил меня в покое», произнесла она. «А вы уходите!» Она погладила меня по щеке, и взяла Уилла за руку. «Положитесь друг на друга». Тетя закрыла глаза и легла на спинку кресла. Казалось, что просто вздремнула. «Скарлетт!» Я потрясла ее за плечо. Она не отреагировала. «Уилл, срочно вызовите скорую помощь!» закричал он слугам. «Давай вынесу ее на улицу!» Уилл поднял ее. Не представляю свою жизнь без неё Внутри все похолодело, а руки дрожат. Только бы ей сумели помочь. И я лично уничтожу Кано, и он больше не сможет ей навредить. «Меня все слышали», — снова закричал он слугам. «Графине нужна помощь». «Сэр, сказали, прибудут через пять минут», — сказал один из ее гвардейцев. «Хорошо, вынесем пока на улицу». Увидев нас, Лео вышел из машины. «Эшли, сейчас приедет помощь», — отчаянно сказала я. Был опустил ее на ровно скошенную траву, прислушался к дыханию и пульсу. «Что там?» «Я не могу понять. Очень слабый пульс», — задрожал голос Уилла. Она должна выжить. «Мне нужно уходить», — сказал Уилл, часто моргая и смахивая слезы. «С меня возьмут показания. Если забрали отца, то и заберут нас с Джеймсом. Мне нужно спасти его. Я хотела пойти с тобой. Не могу возвращаться обратно. Я вернусь за тобой». Уилл обнял меня, с болью взглянул на графиню, и сказал брату, «Идем, Джеймс». Я последний раз взглянула, как он держит за руку такого же светловолосого, как и он мальчишку. Теперь главное, что они вместе. «Лео, может нам самим ее отвезти?» Я повернулась к нему. Он опирается двумя руками на машину и опустил голову. Я подошла, Немного повернула его к себе и посмотрела в глаза. «Что с тобой?» Он резко вскрикнул и схватился за голову. «Только не это!» Лео опустился на землю. Пальцы обрели красный оттенок от того, как сильно он ее сжимает. «Лео, сейчас тебе тоже помогут!» Я опустилась на колени, пытаясь прикоснуться к нему. Сделать хоть что-нибудь, чтобы облегчить, но руки дрожат все сильнее, а слова застревают в горле. Через ворота въехала машина скорой помощи. «Уже едут, держись, пожалуйста». Лео ослабил хватку и повалился на землю, без сознания, как вчера. «Нет, я потрясла его. Лео, очнись!» Машина подъехала. Из нее тут же вышли медики. «Мисс, что с ними?» Женщина отравилась, а мой гвардеец получил вчера травму головы и... «Мисс, отойдите, мы заберем их». Я смотрела, прикрыв рот ладонью, как одни подняли тетю на носилки, а другие — Лео. Изо рта рвались рыдания но я упорно старалась их заглушить. «Мне можно поехать?» «Да, миледи». Я сделала шаг вперед, как кто-то схватил меня за предплечье. «Гвардеец тети, мисс Эллингтон, мне приказано привести вас домой». «Нет», — попыталась я вырвать руку. «Здесь я решаю, где мне быть». «Вам не положено здесь находиться без охраны. Я получил приказ от того, кто выше вас. Я оценила обстановку. За его спиной стоят четверо гвардейцев. Все как положено. Руки и ноги стали вдруг тяжелыми, но я не сумела ими пошевелить. «Прошу, пройдите со мной». Он указал на машину. Двери скорой помощи захлопнулись, а меня саму усадили в другую машину. Слёзы потекли, и я больше не в силах держаться и сопротивляться. Я знала, что от моих решений будут пострадавшие. Но чтобы столько близких людей сразу... Я набрала больше воздуха в легкие, наклонилась вперед, схватилась за голову, И закричала, пускай все видят мое падение.